Неизвестно, любила ли Луиза де Ла Валььер короля до того, как Генриетта Английская выбрала её на роль ширмы. Что и как произошло между ними, тоже неизвестно. Однако известен результат. Едва заметив внимание самого могущественного человека Франции к своей скромной персоне, Луиза действительно ответила на это самой горячей любовью, какую только можно себе представить только похожая благодарность в её любви была больше, чем страсти. Самое удивительное состоит в том, что в 17 веке ещё ценили красота души и целомудрия, а посему невзрачная Луиза вдруг вызвала к себе ответную любовь Людовика 14. Все современники отзываются о мадмозель де Лавалььер только с неподдельным восторгом. Звук её голоса проникал в сердце пишет в своих воспоминаниях маркиза Маргарита де Кальюс. С прелестью лица соперничала красота серебристых волос, добавляет мадам де Лафает, а принцесса Пфальцская утверждает, что невозможно выразить отчарование её взора. Возможно, это и сыграло решающую роль, а возможно, король не устоял перед абсолютной естественностью и бескорыстием Луизы. В любом случае, увидев Луизу в первый раз, он остался чрезвычайно доволен предложенным ему вариантом. По словам Гибретона, он с улыбкой поклонился и возвратился к себе в очень весёлом расположении духа, не считая нужным сообщать любовнице, какие приятные мысли навестили его при взгляде на Луизу де Лавольер. Прошло ещё совсем немного времени, И он открыто заявил Генриете, что они рискнули сделать ставку в опасной игре и проиграли Что касается Луизы, то несмотря на всю свою любовь к королю, она мучительно переживала свое грехопадение А тут еще и откровенное недоброжелательство, выказываемое Генриетой английской, у которой Луиза по-прежнему служила Принцесса не могла простить своей фрейлине предательства и начала изводить её бесконечными придирками. Это отношение переняли и другие фрейлины принцессы, так что жизнь Луизы при дворе была бы совершенно невыносимой, если бы не любовь короля, которая сама по себе казалась молодой женщине наградой за любые страдания. Людовик 14 настолько любил Луизу, что окружил свои отношения к ней Говоря словами аббата де Шоази, непроницаемой тайной. Они встречались ночью в парке Фонтенбло или же в покоях одного графа, друга короля. На людях же король не позволял себе ни одного жеста, который мог бы раскрыть секрет его сердца. Но всё равно весь двор быстро узнал об их связи. Впрочем, любвиобильный король и не думал уклоняться от своих прямых супружеских обязанностей. В 1661 году королева Мария Терезия забеременела, и совестливая Луиза, узнав об этом, стала умолять своего царственного любовника сохранять верность супруге. Но Людовик XIV, разумеется, не согласился с такой постановкой вопроса. От смущения Луиза не смела поднять глаз. При виде королевы она бледнела и дрожала, вспоминает мадам де Мотвиль. На самом деле, робкая и набожная Луиза испытывала несказанной муки, ясно сознавая, что сложа короля, дарующего мгновение счастья, очень трудно будет шагнуть на дорогу, ведущую к райскому блаженству. 1 ноября 1661 года королева родила сына, которого назвали Людовиком. И хотя роды прошли легко, несколько месяцев после этого король отказывался от визитов на супружеское ложе. Надо сказать, что за время беременности королевы и в последующие месяцы Людовик и Луиза ещё больше привязались друг к другу. Они жили почти как супруги, и Луиза решилась наконец принимать короля в своей комнате. Король и фаворитка были привязаны друг к другу настолько, что даже условились, что при любой размолвке они не лягут спать прежде чем не объясняться друг с другом. И они строго соблюдали это условие. Дьедриете же было сказано, чтобы она впредь относилась к Луизи со всей возможной заботой и любовью, и что от этого будет зависеть его короля отношение к ней самой. Принцессе не оставалось ничего другого, как подчиниться. Чтобы утешиться после разрыва с королём, Генриетта английская обольстила знаменитого придворного красавца графа де Гиша. Её ничуть не смутил тот общеизвестный факт, что Дегиш был любовником её мужа Филиппа Орлианского, и не просто любовником, а самым обожаемым фаворитом. Филипп был взбешён и не простил жене такого вероломства. Он отравил её, причём сделал это так откровенно и неискусно, что о быстных причинах её внезапной мучительной смерти догадался даже живший за морем король Англии. Карл II настаивал на расследовании смерти сестры, требовал найти и наказать виновных. В ответ Людовик XIV с должной торжественностью распорядился произвести вскрытие. Но по словам Гибретона, на тайном совещании с врачами приказал не искать следов яда. Медики подчинились. Было объявлено, что мадам умерла от холеры, и Карл II английский сделал вид, что верит этой сказке. Весной 1663 года Луиза де Лавоальер почувствовала себя беременной. Это открытие потрясло бедняжку. Если прежде она, как ей казалось, хотя бы внешне соблюдала приличие, то теперь её позор будет очевиден для всех окружающих. Король напротив, нессказанно обрадовался. Он мог бы выдать фаворитку замуж, чтобы прикрыть грех, но Людовик был слишком сильно влюблён и не желал делить свою Луизу ни с кем. Однако оставаться при дворе она больше не могла, и по ее просьбе король купил ей маленький одноэтажный особнячок рядом с поле-ройалем. Людовик хотел бы приобрести для возлюбленной целый дворец, но Луиза сама просила его быть как можно более скромным. 19 декабря Луиза де Лавальер родила королю сына, нареченного Шарлем. Жюль Лер в своей книге Луиза де Лавальер и юность короля Людовика XIV констатирует: у несчастной матери было 3 часа, чтобы побыть со своим сыном. В тот же день ребёнка отняли у матери и припоручили доверенным людям, торговцу Бошаму и его жене, которые и были вписаны в церковную книгу как его родители. Зиму Луиза провела в своём маленьком особнячке. А весной вернулся с войны король. Он потребовал, чтобы Луиза переехала в Версаль в специально отведённые для неё покои. Теперь она была официальной фавориткой. Король не желал скрывать свои отношения с ней и устраивал один за другим праздники, балы и спектакли лишь бы развлечь Луизу. Правда, развлекали эти праздники кого угодно, только не ту, ради которой устраивались. Луиза по-прежнему изводилась от стыда. К тому же она снова была беременна. Её второй сын, названный Филиппом, родился в том же маленьком особнячке, с соблюдением всех предосторожностей для сохранения тайны и был передан на воспитание горожанину Франсуа Дерси и его супруге. Во время рождения этого ребёнка король находился рядом с Луизой, пытаясь поддержать её и утешить. Роды были тяжёлыми, Луиза страдала невыносимо и в какой-то момент потеряла сознание. Госпожа де Шуази, принимавшая роды, в испуге воскликнула: "Она умерла". А король разрыдался и, целуя бесчувственную Луизу, прошептал: "Возьмите всё, что у меня есть, только верните мне её". Ещё через год Луиза родила королю дочь Марию Анну. А в 1665 году Её звезда начала клониться к закату, потому что у короля появилась новая любовница, Франсуаза Атенаис, жена Луи Анри де Пардайон де Гондрена, маркиз де Монтеспана, о которой Грав де Сен-Симон, знавший в этом толк, говорил, что её прелести превосходили её высокомерие, и им же уравновешивались. Когда Франсуаза Атенаис увидела, какой роскошью окружена фаворитка короля, она подумала, что во всём превосходит соперницу, и сделала Луизу мишенью для своих острот. Очень быстро эта её тактика принесла ей успех, и она буквально вытравила образ спокойной и нежной Луизы из сердца короля.